Глава 47. За 10 минут до последней пары приходит общение от мамы. Когда вижу его, сразу забываю про лекцию и украдкой провожу пальцем по экрану. Все хорошо, я успокоила папу, отговорил его ехать за тобой, и дядь Сережа удачно плечо вывихнул. Покой ему нужен, но вы сами к нам приезжайте вместе. Слышу удары собственного сердца, уже не такие частые, как еще недавно. Слава богу, мама взяла все в свои руки, ей даже не пришлось все объяснять. Но придется, я знаю. Одна радость. Ей Артем вроде бы понравился. Мира, Шанина! Меня отлавливает в коридоре вездесущая Юлька Шелест. Маленькая шустрая, она кажется везде. Несколько дней мне удавалось от нее укрываться, но сегодня удача не на моей стороне. Ты куда несешься? Я еле успела. Приходится остановиться. Юлька не виновата, что преподы как с цепи сорвались. Они задают столько, что времени хватает только поспать урывками. Я даже рада, что Артем в командировке. Не представляю, как бы я успевала и с ним быть, и учиться. Привет, Юль. Извини, много задали. Говорят, к экзаменам еще навалят капитально. Ты как? Да тоже в запаре. Но мозги надо иногда проветривать. Она по-свойски берет меня под руку. Выглядишь просто... Я тебя привыкла в джинсах и толстовке видеть, а тут платье. Да еще такое. Девки с третьего курса обсуждали тебя на прошлой перемене в туалете. Еще бренд назвали. Не знаю такой. Я тоже не знаю. Немного теряюсь под любопытным взглядом. Ношу, что удобно. Ну да. Фыркает шелест, но тут же делает серьезное лицо. Извини, я не хотела обидеть, если что. Я слышала, что на этой вечеринке выходные Баев заставил Стены перед тобой извиниться. Это правда? Как? Как она все это узнает? Ведь никого рядом не было. Я никому не говорила, Артем и Стэн точно не стали бы языком трепать. Если правда, то что? Терпеливо спрашиваю Юльку. «Как что? Реально не понимаешь?» Ня! С тоской смотрю в дверь библиотеки. «Извини, а? Мне нужно...» «Мы все ждем, что ты станешь новой королевой, вместо Ульсон. На голубом глазу заявляет мне шелест и словно не видит, как я на нее таращусь от изумления. «Это логично. Ты официально девушка Баева, он здесь главный. Раньше он был один, а теперь есть ты. Мы на тебя надеемся». «В смысле надеемся?» «Я уже не так сильно хочу сбежать в библиотеку, Сначала нужно все выяснить. И кто это мы? Ну как кто? Удивляется Шелест. Мы? датационщики, Такие же, как и ты, была. Почему была? Я и сейчас такая же. Ничего не изменилось особо. Так чего вы ждете? Покажи этим козам, что ты здесь главная. Ты же не стала такой, как они, а? И скажи темному, пусть уже Инга отвалит от перваков. Нам реально некогда на них горбатиться. Сами без продыха. Еще месяц, и уже сессия. Чувствую, как спину прожигает чей-то взгляд. Оборачиваюсь и вижу Лароченко с ее подружкой Светой. За ними маячат еще двое наших парней. Чувствую себя, как в западне. Юль, послушай. Я, конечно, спрошу Артема, но, во-первых, мне место Инги в этой иерархии нафиг не нужно. А, во-вторых, что вам мешает самим послать ее в лес, когда она снова напишет в чат и прикажет выполнять за кого-то задание? Тебе легко говорить, протягивает шелест, и я слышу в ее голосе обиду. И вот тут меня жутко триггерят. Мне нелегко, Юль, вот совсем нелегко, но я не гружу тебя этим. Да я чего? Моя соседка вдруг тушуется. Я бы сама, но ребята попросили. Пусть ребята сами решают свои проблемы. Говорю я громко и отвернувшись, иду к библиотеке. Стерва зазналась. Слышу негромкое шипение в спину, но меня оно не слишком трогает. Когда еду домой, прокручиваю в голове разговор с Юлькой и ее слова, что я стала такой же, как наша белая кость. Нет, точно нет. А с Артемом и правда нужно поговорить. Не ради Ларченко, а ради того же Макса или Перваков, которые придут сюда в сентябре. Дорога до пентхауса пролетает быстро. К тому же мама наконец звонит. «Я ненадолго, Мирка», — сразу предупреждает она. «Надо малых кормить. Ты это, на папу не обижайся. Он добра тебе желает. Не нравится ему этот парень?» Вот не взлюбил его сразу, но папа смирится, сама знаешь. Главное, чтобы ты счастлива была. Нам же больше ничего не надо. А вы как закончите сессию, приезжайте к нам, обязательно. Вот тогда и поговорим обо всем. Что ж ты мне не рассказывала про травлю? Мам, уже все хорошо, я сама разобралась. Мирка, знала бы, не пустила тебя. Главное, приезжай домой и привози своего Артема. И ведь не сказал ничего, а я как чувствовала. Да, мам, конечно. Соглашаюсь а сама не представляю как буду говорить об этом с артемом спасибо маме что папу немного успокоила но я понимаю что решение он своего не изменит как и артем который обещал мне жениться десять лет машина останавливается у главного входа благодарю водителя и поднимаюсь наверх в пентхаус но едва захожу внутрь сразу же чувствую что я не одна дома артем восклицаю я хотя и знаю что вернуться он должен только завтра слышу шаги и через несколько секунд вижу баева в деловом костюме Привет, сумел пораньше вернуться, соскучился, а ты? Что нового? Я счастливо улыбаюсь и тону в его крепких объятиях. Не сегодня, расскажу ему потом. Сейчас я хочу быть с ним без всяких условий.